Нельзя, чтобы человек выглядывал наружу. Надо, чтобы он всегда смотрел только внутрь себя. Нельзя, чтобы он умно и осторожно вглядывался в вещи. Не надо, чтобы он вообще замечал их. Пусть он страдает. И пусть страдает так, чтобы поминутно испытывать потребность в жреце. Долой врачей! Нам нужен спаситель. Понятие вины и кары, включая сюда и учение о благодати, обескуплении, о прощении, ложь от начала до конца, лишенная какой бы то ни было психологической реальности. Все это придумано для того, чтобы разрушить в человеке чувство причинности. Все это покушение на понятие о причинах и следствиях. Притом покушение, совершенное не голыми руками и не с кинжалом в руке, не с открытой и честной ненавистью и любовью в душе. Покушение – самых хитрых, трусливых, низменных инстинктов, покушения жрецов, паразитов, вампиризм бледных подпольных кровопийц. Если естественные последствия поступка уже не признаются естественными, если считается, что их произвели суеверные призраки понятий Бог, духи, души, что они суть лишь моральные последствия поступка, награды, кары, Знамение средства назидания, то тогда предпосылки познания уничтожены, и это означает, что совершено величайшее преступление перед человечеством. Скажем еще раз, грех, форма самоотскопления человека придуманы для того, чтобы сделать невозможными науку, культуру, возвышение благородства человека, выдумав грех, жрец царит. Не упущу случай изложить сейчас психологию веры верующих, и по справедливости в пользу самих верующих. Сегодня еще есть немало таких, кто не ведает, сколь неприлично быть верующим. Признак сломленной воли к жизни, на завтра это узнают все. Мой голос достигнет и до тугоухих. Если только я не слышался, у христиан в ходу критерий истины, называемый доказательством силы. Вера спасает, значит, она истинна. Уместно было бы возразить, спасение, блаженство еще не доказано, а только обещано. Блаженство поставлено в зависимость от веры. Спасешься, если будешь веровать. Но как доказать, что обещания жреца сбудутся? ведь они относятся к недоступному нашему контролю миру иному. Итак, мнимое доказательство силы – не иное, как вера в то, что следствие веры не применит наступить. Вот формула. Верую, что вера спасает, следовательно, она истинна. Ну вот мы и закончили. Ведь это следовательно воплощенный абсурд. Однако, если мы чуточку уступим и предположим, что спасение верой доказано, не просто желательно и не просто обещано устами жреца, всегда будущими сомнениями, то разве блаженство, или если выразиться терминологичнее, разве удовольствие служило когда-либо доказательством истины? Отнюдь нет, скорее напротив. Если чувство удовольствия соучаствовало в решении вопроса о том, что истина, то это вызывает сильнейшее недоверие к истине. Доказательство от удовольствия – это доказательство в пользу удовольствия, и не более того. Кто ради всего на свете мог бы полагаться на то, что именно истинные суждения доставляют большее удовольствие, нежели ложные, и что в согласии с предустановленной им гармонией Именно они непременно повлекут за собой приятные чувства. Опыт всех строго мыслящих глубоких умов учит обратному. Приходилось отвоевывать каждую полоску истины, жертвуя почти всем, к чему обыкновенно привязаны наше сердце, наша любовь, наше доверие к жизни. Необходимо величие души, служение науки, самая тяжкая служба. Что же значит быть порядочным в делах духа? Это значит быть суровым к своему сердцу, презирать красивые чувства,